Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Пол Андерсон «Безопасность» Перевод с английского Александра Грузберга В мире, где безопасность всемогуща, ничто не может быть безопасным. Подъем на горы может кончиться в глубоком космосе. Верность окажется государственной изменой. Но у этого есть и свои вознаграждения. Был очень тяжелый день в лаборатории. Один из тех дней, когда все идет не так, как нужно. И, конечно, это был именно тот день, когда хеммонд инспектор по эффективности, решил сунуть свой нос. Еще одна запись в его блокноте. Достаточное количество таких записей означает понижение в должности. А у контроля есть привычка посылать пониженных в должности работников на Венеру. Это не наказание за преступление, но по существу то же самое. Ален Ланкастер не боялся за себя. Шеф сектора проекта находится в прямой юрисдикции контроля, а не службы эффективности. А контроль его ценит. Но очень не хочется видеть, как наказывают Роджерса. Мальчишка всего неделю назад женился. И в завершении дня на стол Ланкастера лег отчет седьмого сектора проекта. Безопасность, наконец, дала допуск к передаче отчета главам всех секторов. И это была конструкция электронного клапана, над которой лучшие люди в собственном секторе Ланкастера трудятся уже полгода. Полгода работы спущены в канализацию. Все ни к чему. И теперь Ланкастеру нечего будет показать в следующем отчете по проекту. Он несколько минут громко бронился, привлекая восхищенные взгляды помощников. Для высокопоставленных работников безопасно ворчать по поводу безопасности. В сущности, это даже более или менее ожидалось. У ученых есть свои привилегии. Одна из них — трехкомнатная квартира. Другая — дополнительный рацион алкоголя. Придя сегодня вечером домой, Ланкастер решил воспользоваться этим преимуществом. Как обычно, ужинал он в буфете, но не остался, чтобы поболтать. Всю дорогу домой в метро он думал о виски с содовой. Теперь виски мягко блестит в стакане. Ланкастер вздохнул, и на его красивом лице появилась легкая морщинка. Он рослый мужчина, слегка сутулый. Одежда его, мундиры штатское платье постоянно слегка помяты. Одинокий по характеру, он все еще не женат, несмотря на налог на холостяков. И у него только один сын. Мальчику сейчас десять лет, он должна быть в молодой гвардии. Ланкастер не знал этого, он никогда не видел сына. За окнами темно, но свечение над стенами на небе говорило ему, что там пульсирует и ракочет город. Он любил одинокие вечера в своей квартире и выдержал сильное личное и официальное давление, чтобы не служить в одной из многочисленных патриотических организаций. «Да пошла она, эта служба», — отбивался он. «Я ведь выполняю необычную скучную работу. Я в проекте, и мне нужно расслабляться так, как я считаю необходимым». Он выбрал запись из библиотеки. Маленькая ночная серенада окутала его, когда он отыскал кресло и сел. Контроль еще не дошел до того, чтобы выпустить списки одобренной музыки. Но, конечно, Моцарта никогда не услышишь в публичных местах. Ланкастер достал из коробки сигару и поместил свое длинное тело в кресло и на подушечке. Табачный дым, виски, хорошая музыка. Это избавляло его голову от тревоги и раздражения. Постепенно он погрузился в туман бесформенных сновидений. Да, на этот мир совсем неплох. Звякнула труба пневмопочты, и он с бранью открыл глаза. Какое-то время он испытывал соблазн оставить пневмопакет там, куда он упал, но привычка оказалась слишком сильна. Он прошел к корзине и достал пакет. Надпись на пакете сразу заставила его прийти в себя. Официально, секретно, только для адресата и печать безопасности. Он постарался успокоить сильно бьющееся сердце. Это не может быть серьезно, во всяком случае в том, что касается его лично. Иначе у его дверей был бы уже взвод мониторов, и не было бы пакета по почте. Он сломал печать и осторожно развернул тонкий листок. Медленно принялся изучать его. Под официальной шапкой было короткое сообщение. Срочно, совершенно секретно, письмо и пакет уничтожить. «Завтра, 15 июня, в 21.30 нашего времени, идите в обсерваторию, в ночной клуб на 57.30 улица Виктория, и спросите у метродотеля мистера Берга. Скажите, мистер Берг, ваш старый друг, у вас с ним встреча. За неаккуратность исполнения обычное наказание». Никакой подписи. Ланкастер несколько мгновений стоял, пытаясь понять, что бы это значило. На коже выступил холодный пот. Потом он подавил эмоции. Ему бояться нечего. Его прошлое чисто, и арестовать его не могут. Ему снова пришла в голову мятежная мысль. Конечно, новая фонетическая орфография эффективней прежней, хотя и не так эстетично. Но в новой орфографии переиздается немного книг. Многие работы по истории, политике, философии и тому подобное, а также некоторые научные тексты, объявлены подрывными и сохраняются только по причинам безопасности. Одно за другим старинные великие творения забываются. Что ж, время сейчас трудное, нет возможности тратить материалы и энергию на несущественные подробности. Несомненно, когда будет достигнут полный мир, начнется возрождение. А тем временем у Ланкастера есть Еврипид, Гетты и другие, которых он любит, и он знает, у кого взять на время еще. А что касается послания, он нужен для чего-то серьезного и может быть очень интересного. Однако вечер испорчен.